Евробаскет 1987. Бог по имени Галис. Евробаскет 1987 года проходил в Греции, стране, где баскетбол развивался благодаря успехам национальной сборной. Место проведения было только одно. Монументальный и иронично названный дворец мира и дружбы, расположенный в Пирее, портовом районе Афин и вмещающий 17 тысяч зрителей. Сроки проведения были с 3 по 14 июня, а формат тот же, что и на предыдущем Евробаскете. СССР прибыл в качестве явного фаворита вместе с Югославией, но состав команды претерпел многочисленные и существенные изменения и значительно уступал составу прошлогоднего чемпионата мира В команде остались Энден, Йовайша и Панкрашкин. Дебютантами выступили Марчуленис, Сергей Бабенко, российский форвард с ростом 2 метра 8 сантиметров, и Габоров, украинский центровой ростом 2 метра 11 сантиметров из ЦСК. Отсутствовали тогда Сок, Гришаев, Якобсонс, Белостенный, Куртинайтис и Сабонис. Ну и, конечно, товарищ Щобухов уже ушел в историю, а амнистированный Гомельский вновь встал у руля сборной СССР. Хомичус. Мы, игроки, радовались возвращению нашего тренера. В стране набирала обороты движения демократизации, и слово «перестройка» стало самым популярным. Это отразилось и на спорте. На протяжении десятилетий капитана назначал тренер. Но Гомельский решил провести эксперимент и организовал выборы капитана. Кандидатов было трое – Тараканов, Валтерс и я. Голосование было тайным, чтобы никто не поднимал разговоров о давлении. В нем участвовали не только игроки и тренеры, но и остальные сотрудники. За мою кандидатуру было подано 16 голосов, против – 7. Гомельский был доволен решением. Первые три потери произошли из-за технических решений Гомельского, а три других, гораздо более значимых, по совсем другим причинам. В конце 1986 года Белостенный был пойман на таможне с иностранной валютой и ему запретили выезд из страны, что означало невозможность его участия. В том же инциденте пал и разыгрывающий ЦСК Игр Смиглинекс. Он был явным кандидатом на попадание в 12 сильнейших, если бы его в свою очередь не объявили невыездным. Найтис перенес тяжелый гастроэнтерит, из-за которого не смог сыграть в финале Лиги и Кубка Европы. После окончания сезона его состояние ухудшилось и он долгое время восстанавливался в больнице. Когда пришло время определять состав команды для поездки в Грецию, он был еще не в форме. Поэтому Гомельский не включил его в состав, несмотря на то, что он был одним из его любимых игроков. На Евробаскете в Греции я не попал в команду. В конце сезона я заболел гастроэнтеритом и месяц пролежал в больнице. Я почти не играл в финале. Десять дней не мог есть ничего твердого. Потом я восстанавливался примерно три недели, но был не в форме и меня не взяли. Как мы видим, у Сабаса уже начались травмы, которые поставили его на грань преждевременного ухода из спорта. Таким образом, СССР отправился на Евробаскет без большей части своей страшной внутренней силы и без одного из своих лучших бомбардиров и внешних защитников но все равно превосходил все команды, кроме, пожалуй, сборной Югославии. Хомичус. Игроки не могли представить себе команду без Сабониса, но в Афины нам пришлось ехать без него. Волков. Даже без Сабониса мы были очень сильны. Изначально группы были весьма несбалансированными. а В группе А оказались СССР, Югославия, Испания хозяева Греция и непостоянная, но не менее опасная Франция, а также слабая Румыния. А в группе Б Италия, Западная Германия, Польша, Чехословакия, Голландия и Израиль. На этот раз первый этап оказался сложным. Конкуренция была высокая. В день открытия состоялся матч, который предвкушали многие. Югославия СССР. Советская сторона продемонстрировала несокрушимый моральный дух. Сосредоточенные и аккуратные с самого начала, они явно доминировали на протяжении всей игры, несмотря на то, что югославы на разных этапах были близки к тому, чтобы вырваться. Отрыв, достигший 16 очков в первой половине, 27:11 и 14 во второй. 58-44. Сократился до 7 в финале. 193. Причем СССР постоянно чувствовал, что контролирует игру, несмотря на многочисленные фолы и перехваты с обеих сторон. Ткаченко 16 очков, а также два боковых блока на Кукаче и Марчуленис стартовый игрок, мгновенный лидер. И лучший бомбардир команды с 18 очками. Играли так, словно передавали привет Обухову. Дражан Петрович был в натянутых отношениях с тренером и Из-за технического решения сыграл только во второй половине, но все равно был неудержим, набрав 26 очков. Следующие две игры были гораздо приятнее для игроков СССР, которые разгромили Францию плюс 29 и Румынию плюс 47, поделив очки и минуты между собой. А Греция предупредила о грядущих переменах, обыграв Югославию в отличной второй половине с непревзойденным Галисом 44 очка. Хомичус. Наша группа была не самой простой. По рейтингу последнего Евробаскетбола, Греция была далека от того, чтобы стать претендентом на победу. Они развивались, но никто не думал, что они смогут пройти дальше четвертьфинала. Эксперты также явно недооценили и влияние греческих болельщиков. Матч между сборной СССР и хозяевами превратился в настоящую борьбу. Поддерживаемые восторженной толпой, греки вышли на поле против растерявшихся советских игроков, среди которых, казалось, хорошо держался только Марчуленис. В половине первого тайма все тревожные звоночки уже прозвучали. 7.22. Играя с четырьмя внешними игроками и при помощи, как всегда, хладнокровного Йовайша, СССР опомнился, но разница в счете в перерыве все еще была ощутимой. 30.37. Начав вторую половину с похожей динамикой, команда 10.0 с двумя трехочковыми Шаруноса казалось, поставила точку в победе – 64-57, я минута. Однако греки взяли себя в руки и сумели сравнять счет на последней минуте. Одно очко, забитое Виктором Панкрашкиным, который стал героем, и дополнительное время все-таки не поставили точку в матче – 69-66. В нападении греков доминировал Галис – 31 очко. В то время как в сборной СССР Марчулен не сдержал руку на пульсе. 22. Ему помогал сильный Бабенко. 11. Победа далась с большим трудом, и советские профи были удивлены драйвом греческих болельщиков и тем давлением, которое они смогли оказать на игроков и судей. Макси Баскет рассказал о том, как возмущение греков по поводу якобы имевшего место судейского произвола создало напряженную атмосферу. После матча греческие журналисты заговорили о судейском произволе, что вызвало своего рода паранойю по всей стране. Как доказательство, после других матчей, будь то Румыния, Испания или ФРГ Польша, после заявлений тренера журналисты задавали только один вопрос – Что вы думаете о судействе в матче СССР-Греция? Никогда еще иностранная пресса не обсуждала судейство так бурно, как будто эта паранойя распространилась по лесу, как лесной пожар. В последнем матче группового этапа Испания и СССР играли между собой за первое место, зная, что в полуфинале их ждет еще одна встреча. Советские игроки вышли на площадку не очень уверенно, и команда Диаса Мигеля, благодаря удачным действиям Хименеса, 20 и Сибилио, 13, вышла вперед, ведя в счете с разницей в 6 очков – 51-45. Во второй половине Марчуленис и Тихоненко по 22 очка поддержали команду, и с помощью Ткаченко – 12 сумели в последние пять минут довести разницу до 104:88, что, пожалуй, было существенной разницей. Хомичус. Игра с Испанией была легкой, потому что испанский тренер знал, что мы снова встретимся в полуфинале, и решил не сжигать мосты. Эпито появлялся на площадке, то исчезал с нее и набрал всего 9 очков. Смешная цифра для такого игрока, как он. Соперником по четверть финалу была Чехословакия, повторившая финал предыдущего Евробаскета. У них еще были свои легенды – Крапеляк, Скала, Брабенец. Но всем им было уже за 30, а некоторым – далеко за 30. Осознавая свое превосходство во всех аспектах и понимая, что впереди еще более сложные матчи, СССР вышел на поле слишком расслабленным. Особенно в обороне. Это дало преимущество Чехословакии на протяжении большей части первого тайма, хотя уже к перерыву советская команда повела в счете плюс четыре. Гомельский, видимо, сказал им пару слов в раздевалке, так как они вышли на площадку с большей энергией, и вскоре разница в счете превысила десять очков. 77-65 которые постепенно увеличивались до итоговых 19 очков – 110-91. Комфортная, но неубедительная победа, в которой отличились Волков и Валтерс – 25 и 22 очка соответственно. А лучшим бомбардиром стал чех-властимил Гавлик, набравший 26 очков. Четвертьфиналы подтвердили очевидную разницу в качестве игры между двумя группами – и три другие команды группы А также вышли в полуфинал. Испания разгромила федеративную Германию, плюс 30. Югославия расправилась с Польшей, плюс 47. А Греция практически взорвала Акрополь, доминируя над Италией от начала и до конца, 90-78. Причем Галис набрал 38 очков. Как и ожидалось. В полуфинале СССР вновь встретился с Испанией, извечным соперником, который победил его в трех из четырех предыдущих Евробаскетов. Однако испанцы, похоже, достигли своего потолка в виде серебряной медали Лос-Анджелеса 84-го и еще не нашли другого пути к медалям. Уход Карбалана привел к зияющей пустоте на позиции разыгрывающего которую постоянная смена игроков не смогла заполнить. На групповом этапе они показали себя с разных сторон, блестяще обыграв Грецию 106-89 и потерпев сокрушительное поражение от Югославии 76-94. Что еще хуже, на этот раз СССР вышел на игру гораздо более настроенным, с активной защитой, которая вынуждала совершать развороты и приводила к контратакам. Хомичус, два подряд трехочковых, и Волков обеспечили своей команде первое существенное преимущество – 18-8. Испания продолжала отставать до конца первой половины игры, хотя последний рывок на последней минуте несколько выправил ситуацию перед перерывом – 55-47. Вторая половина встречи не отличалась чем-то запоминающимся. СССР продолжал явно превосходить соперника, и разница почти всегда оставалась выше на 10 очков, что не могло не давить психологически, и на что испанцы не находили возможности реагировать. В итоге в более спокойной игре, чем ожидалось, победили советские игроки. 113-96 Марчуленис, 26, и Хомичус, 20, уничтожили испанскую внешнюю линию. Хомичус. В полуфинале мы снова встретились с Испанией. Многие говорили, что они выглядели сильнее, чем когда-либо. Наша команда провела свой лучший матч на чемпионате. Марчуленис переиграл Монтера, который единственный смог остановить Галиса на групповом этапе. Другой полуфинал стал сюрпризом, если еще можно было назвать хоть что-то сюрпризом на международных соревнованиях, где могло случиться что угодно. Греция повторила свою предыдущую победу на групповом этапе и вновь обыграла Югославию. В поединке Галис Петрович победил первый, подбадриваемый активными болельщиками. Греческая мечта становилась реальностью. Хомичус. До турнира финал был мечтой для греков, а теперь золото казалось им очень близким. Финал, может быть, и не был ожидаемым, но выглядел захватывающе. Не окажутся ли советские баскетболисты слишком большой горой для крепких местных игроков? Не станет ли СССР следующей жертвой нового лидера? Не устанет ли Давид от борьбы? И не сокрушит ли его Голиаф? На самом деле, финальный матч начался еще задолго до выхода игроков на поле. Марчуленис: «Было много деталей, которые нас немного отвлекали. Мне даже предлагали деньги за плохую игру. Никто не согласился, но я думаю, что это повлияло на нас. Греки пытались отвлечь нас разными способами». Валтерс. «Это немного темная история». Греки были идиотами. Они подошли ко всем игрокам и сказали, что дадут нам денег за то, чтобы мы проиграли. Помню, мы были на пляже с Волковым, и они подошли к нам поговорить. Может быть, это было сделано для того, чтобы нас расстроить или разозлить, чтобы мы не выкладывались по полной. Такое же предложение они сделали и Гомельскому. Словом, это могли быть или не быть невинные шалости. Но они, похоже, повлияли на советскую сборную, и некоторые считают, что у Гомельского могли возникнуть подозрения, что некоторые игроки поддались искушению и провели финал под давлением. Если что и можно было предсказать, так это то, что греки выйдут на площадку без страха и комплексов. И они показали это с самого начала, Физическую и техническую неполноценность хозяева компенсировали отвагой, яростно атакуя и убегая при любой возможности, что принесло им отличный результат. 21.13. Десятая минута. СССР был дезориентирован, и Гомельский начал проводить рокировку. Выход Йовайша, который без промаха забил три подряд трехочковых, И третьи фолы особенно важных Фассуласа и Яннакиса немного успокоили СССР, и ему удалось сравнять счет 27-24. В перерыве Греция была впереди всего на одно очко 42-41, и чувствовалось, что она играла на пределе своих возможностей. А у Советов было еще одна-две передачи в запасе, Главной проблемой для СССР был Галис и его набранные очки. 16 очков в первом тайме. Удивительно, но Гомельский не стал выстраивать какую-либо специфическую защиту, пытаясь блокировать его, ограничившись индивидуальной защитой наиболее физически подготовленных игроков – Марчуленюса и Хомичуса. Помощь от внутренних игроков не приходила или приходила с опозданием. А Галис со своим постоянным удалением находил возможность забивать снова и снова, создавая при этом пространство для маневра и для своих партнеров по команде. Первые минуты второго тайма прошли в равной борьбе и постоянном чередовании счета на табло. Марчуленис и ткаченко поддерживали советскую команду, а Камбурис и Фассулас помогали Галису вести в счете. В середине тайма Усталость взяла свое, и у греков наступил спад в игре и забитых мечах. СССР, более бодрый благодаря широкой ротации игроков, воспользовался этим и сократил разрыв в счете 71-63. Греция никак не могла зажечь в себе искру. Поддержка болельщиков уже не была такой сильной. И с каждой минутой казалось, что советские игроки контролируют игру все больше. 82, 74, 16 минута. Галис, который почти 10 минут не набирал очков, что было неслыханно для него, забросил свой единственный трехочковый за игру и тем самым вновь возродил азарт. СССР так и не смог полностью наладить игру, и в финале греки были измотанными, но еще готовыми бороться. Грубая ошибка. Последняя минута при счете 89-85 в пользу СССР прошла в напряженной борьбе. Галис обошел Ткаченко и совершил невозможный бросок, а затем Хомичус попал в клубок греческих игроков и в неподходящий момент потерял мяч. Галис помогал Андрицесу, который забил оба броска, сравняв счет за 36 секунд до финала. Валтерс исполнил необдуманный и непонятный трехочковый за 20 секунд до конца, предоставив Греции достаточно времени для последней атаки. На этот раз в атаку бросился Иоанну, который проигнорировал Галлиса и промахнулся с трудного лейапа. СССР вернул себе мяч за 5 секунд до конца игры. Валтерс, вместо того, чтобы бросать самому, отдал пас на ход Йовайше, тот принял мяч и забил. Но успел ли? Ведь одновременно прозвучала сирена. Столпотворение, игроки и тренеры вокруг судейского стола, рев толпы, невероятное напряжение. Испанский арбитр Висенте Санчес принял единственно возможное решение – не засчитать бросок и перевести игру в овертайм. Хомичус. От победы в том финале нас отделял один бросок, который не был засчитан. Я слышал и другую версию. Часы на столе не совпадали с часами на табло. Но даже в этом случае комиссия использовала часы, показанные в трансляции. Таких нюансов в наше время было очень много. Овертайм начался с четырех фирменных очков Галлиса, на которые ответили два подряд трехочковых Валтерса, вернувшие советской команде лидерство. 93-95. Греки, столь близкие к славе, не собирались упускать, вероятно, единственную возможность, и благодаря усилиям Андрицеса и Галиса менее чем за минуту до конца матча перевернули счет. 101-98. Четвертый трехочковый Йовайши сравнял счет за 36 секунд до конца матча. Греки довели владение до предела, но вынужденный бросок Иоанну не был для них удачным. Затем Габоров не туда прыгнул, или его толкнули. И Камбурис взял отскок, момент, который стоил СССР титула. Камбурис оказался единственным хладнокровным греком во всей стране и реализовал оба штрафных броска. Мяч после отчаянного броска Йовайша ударился о край щита, и во Дворце мира и дружбы начался пароксизм. Греческие игроки смогли взобраться от первой до последней ступеньки на вершину Олимпа. Разъяренный после поражения Гомельский сделал несколько резких заявлений, которые привели в ярость присутствовавших на матче греческих журналистов. «Если результат определяется толпой, то мы далеки от баскетбола. Греки взяли титул в атмосфере карнавала. Чемпионом могла бы стать Мавритания» если бы он проводился в Мавритании. Я утрирую, у вашей команды хорошие игроки и хороший тренер, но я искренне считаю, что Греция не способна обыграть Югославию или СССР за ее пределами». Оглядываясь назад, можно сказать, что претензии папы кажутся чрезмерными. Несправедливое судейство в пользу принимающей страны имело место быть, и, как и следовало ожидать, Некоторые сомнительные решения выпали на греческую сторону. Однако в целом арбитры были смелы, но не очень категоричны. Валтерс был более сдержан в своих оценках. «Судьи больше помогали грекам, но не думаю, что это решило ход игры. У хозяев всегда преимущество, но не думаю, что было задумано что-то серьезное против нас». Возможно, этот выпад Гомельского был нацелен на то, чтобы скрыть его непредвиденное и досадное поражение по возвращении в сборную, а также то, чтобы отвлечь внимание от выступления в финале, которое не было особенно вдохновляющим. Как уже говорилось, он ничего не готовил против Галлиса и ничего не пытался сделать во время матча, видя, как грек раз за разом уничтожает советскую сборную. А в финале он словно забыл о двух ключевых игроках – Волкове и Тихоненко, особенно о первом, который впоследствии был включен в число лучших игроков турнира. Несмотря на то, что оба не слишком удачно начали игру, их сочетание роста, скорости и броска не имело аналогов в греческой команде. Отыграв много минут, особенно решающих после удаления Марчулениса, Старая гвардия не оказала особого влияния на греков. Валтерс был непредсказуем и мог проявить себя по-разному. Причем иногда возникало ощущение, что он отключен от коллектива и играет сам по себе. Я не знаю точно, что произошло, но финал был странным. Волков играл мало, Тихоненко тоже мало. Мы играли не так, как всегда. Волков. «Хотя я много играл на Евробаскете, в финале против Греции я играл мало. Тихоненко тоже недолго играл. Я начал, сыграл несколько минут, и больше Гомельский меня не выбирал. Когда журналисты его спросили, он сказал, что мы не были готовы к финалу. Это было странно, и я так и не понял, почему он так поступил. Похоже, что никто не хотел нашей победы». И все изначально было запрограммировано на победу Греции в финале. Макси Баскет подчеркнул важность того, что публика непосредственно влияет на результат. Атмосфера тяготила соперников и судей. После победы Греции над Югославией со счетом 84-78 полиция не смогла сдержать нескольких болельщиков, которые хотели выйти на площадку, чтобы поздравить своих кумиров. Все это наложило свой отпечаток и на другие команды, которые знали, что подобное может повториться, но с обратной реакцией в случае поражения. И действительно, во время последних трех матчей Греции у нас было ощущение, что за исключением двух лучших арбитров ФИБА, Ивана Майнини и канадца Стивса, остальные не умели себя контролировать и поддались яростному давлению греческих болельщиков и игроков. Несмотря на поражение, у сборной СССР были причины для радости. В Афинах произошло вулканическое извержение Шаруна Самарчулениса на европейский и мировой небосклон. Хомичус. С первого же матча против Югославии стало ясно, что у нас появилась новая звезда. Пресса хотела знать о нем все. Шарунас с иронией относится к тому, что до этого момента он был не нужен. Так, товарищ Щобухов? Это было просто волшебство. За два месяца я настолько улучшил свой результат, что из неизвестного парня превратился во второго лучшего игрока Европы. Он был абсолютным атлетом, обладая телосложением, более подходящим для другой стороны Атлантики. Прежде всего у него были ноги, которые позволяли ему делать такой первый шаг, что соперники не могли защититься. Он мог проникать в кольцо и молниеносно менять направление движения, совершать мощные броски и зависать в воздухе, когда все остальные уже давно приземлились. Еще одна важная деталь. Он был бескорыстен и ориентирован на командную игру. Обладал спокойным характером и был далек от звездной болезни, свойственной некоторым его товарищам по команде. Сэм Флад, американский журналист NBC, специальный корреспондент Евробаскетта. Этот парень должен быть в любой команде NBA и не проводить время только на скамейке запасных. Хомичус. Это был турнир не только Ника Сагалиса, но и Марчулениса. Его игра была открытием для многих, но не для нас, литовцев. В СССР его знали, а вот за пределами вряд ли. Гомельский был почти уникальным человеком, который умел видеть потенциал игрока, и похоже он давно положил глаз на Шарунаса. Как только Гомельский вернулся, он сразу же включил его в состав команды и предоставил место в стартовой пятерке. Проницательный тренер увидел его огромные возможности. Никас Галис, ныне занявший место в пантеоне греческих богов, по праву и без всякого сомнения был признан лучшим игроком турнира. Его впечатляющая средняя результативность в 37 очков за игру остается рекордом Евробаскетта, возможно, на все времена. В идеальную пятерку также вошли Марчуленис. Александр Волков, Андрес Хименес и Панайотис Фасулас. Золотой век греческого баскетбола только начинался. Марчу Лёнис. Это была прекрасная возможность для развития баскетбола в Греции. Все началось с того, что мы проиграли им. Они стали героями и все начали играть в баскетбол, что просто фантастика.